Спросить ее об автоматических поездах, которые скользят под землей Лондона, или о серебряных летательных аппаратах, которые с ревом в тысячу львов поднимаются в воздух и могут пересечь море на высоте в несколько километрах. Лорд смеялся так сильно, что у меня появились серьезные опасения о его стуле. Каждая из его гигантских жировых складок была в движении. «Что-нибудь еще?» Я ни в коем случае не хотела оставаться одна, с сракочи. Но Гедеон только улыбнулся, когда я бросила ему умаляющий взгляд. «Я сейчас вернусь», – пообещал он. Из аналов хранителей. 12 июня 1948 года. Черный турмалин Пауль де Виллер прибыл сегодня, как было договорено, из 1992 года для элапсирования в помещении для документов. Но на этот раз он был в сопровождении рыжеволосой девочки, которая утверждала, что ее зовут Люси Монтроз, и она внучка нашего адепта Лукаса Монтроза. Она во многих отношениях обладала сходством с Аристой Бишоп, линия нефрита номер 4. Мы провели обоих в бюро Лукаса. Теперь нам всем стало ясно, что он, по-видимому, сделает предложение Аристе, а не Клаудине Сеймор, как мы очень ему желали хотя у аристы ноги были красивее и действительно хорошая осанка. Это уж нужно признать. Очень странно принимать в гости своих внуков, в то время как у тебя самого еще нет детей. Отчёт Кеннед Девиллер. Внутренний круг.